Юрий Слепухин «Ничего, кроме надежды» Читает Алексей богдасаров Часть первая Глава первая В начале октября 1943 года командование Степного фронта предприняло спешную перегруппировку войск, стягивая в районе переволочная днепровск мощный ударный кулак для прорыва на Криворожье. Войска передвигались скрытно. По всей двухсоткилометровой полосе фронта между Черкассами и Днепродзержинском рокадные дороги левобережья, кое-где еще просматривающиеся немецкими наблюдателями с правого берега, днем оставались почти безлюдными, движение по ним не превышало того, что обычно можно увидеть в прифронтовой полосе в период затишья. Но с наступлением темноты местность оживала. Масса людей, техники и обозов, переждав день в какой-нибудь рощице или балке, снова заполняли разбитые грейдеры и проселки, устремляясь к юго-востоку, в район сосредоточения. 441-й мотострелковый полк, вместе с другими частями пятой гвардейской армии, снятый накануне вечером с Кременчугского плацдарма, к рассвету добрался до небольшого села в нескольких километрах выше устья Ворсклы. Не дожидаясь, пока подоспеют кашевары со своим хозяйством, солдаты позавтракали сухим пайком и завалились спать, где кто смог пристроиться. В машинах и под машинами, в хатах, если еще находилось где свободное место, в клунях, в давно пустых катухах, откуда за два года оккупации успел выветриться домовитый запах скотины. Капитан Дежнев, командир второго батальона, проснулся около полудня. Большинство офицеров, разместившихся вместе с ним, еще спали. Только адъютант Лукин с полковым начхимом Богатыренко играли в шахматы, сидя на немецких снарядных ящиках. «Как там погодка, гроссмейстеры?» — спросил Дежнев-зевнув. «Летная, к сожалению», — рассеянно отозвался адъютант. «Шахец вам, Петро Степаныч. Ворон изволите ловить». «А шахматы, между прочим, игра умственная». «По бачимо, бачимо» пробасил усатый немолодой ночхим «А вот так не хочешь?» «М-да», — после недолгого молчания отозвался Лукин огорченно. «Скользкий вы человек, Петро степанович С вами играть, все равно что голыми руками намыленного ужака ловить». Они опять замолчали. Из-под шинели в углу высунулась взъерошенная головоротного Ковалева, огляделась непонимающими глазами и снова спряталась. В приоткрытую дверь заглянул немолодой солдат с унылым лицом, Федюничев, ординарец комбата-2, всегда безошибочно, каким-то шестым чувством угадывал, что начальство уже проснулось. Перехватив взгляд капитана, Федюничев раскрыл дверь пошире и вошел на цыпочках, неся курящийся паром котелок и завернутые в вафельное полотенце бритвенные принадлежности. «Чем недовольны сегодня, Федюничев?» — поинтересовался комбат, ответив на хмурое приветствие ординарца. «А чему радоваться, товарищ гвардии капитан? Нас как с того берега сняли, ребята думали, может, на отдых отводят. А что получается? В леске вон танков, видимо, невидимо, тоже ночью подошли». Говорят, с-под самого Харькова гнали. На вас, Федюничев, не угодишь. Не будь танков, вы бы ворчали, почему их нет. Никогда не случалось идти в атаку без танковой поддержки. Мне, товарищ гвардии капитан, все случалось. Вот и мне тоже, сказал комбат, стягивая гимнастерку. Поэтому я лучше себя чувствую, когда танки рядом. А если хотите сказать, что вообще предпочли бы не ходить в атаки, то тут я вас понимаю. Мне самому это не очень-то по душе. Знаете, кем надо быть, чтобы находить в этом удовольствие? Фашистом, товарищ гвардии капитан, подумав, ответил ординарец. Верно, Федюничев. Все-таки образ мысли у вас правильный, хотя и мрачный. Разрешите идти? «Пожалуйста, помыться найдется чем?» «Принесу, тут до берега полкилометра не будет». «Смотрите, чтоб с той стороны не подстрелили». «Никак нет, ребята ходили, говорят, там вроде тоже наши». Федюничев разложил все принесенное на подоконнике и вышел. Подсев к окну на снарядный ящик, Дежнев заправил в бритву новое золингеновское лезвие, задумчиво потер подбородок, под пальцами шуршало хорошо блондинам тому же лукину бреется через день и все равно ничего не видно а что адъютант спросил он танки действительно из под харькова чего а танки да из под харькова из под полтавы седьмой мехкорпус и еще кажется восемнадцатый танковый генерала труфанова это что ж фронтовой резерв пошел похоже на то «Тот и Федюничев мой затасковал!» — Дежнев усмехнулся, взбивая мыльную пену в алюминиевом стаканчике. «Он наступление мозолями чует, как старуха ненасти. Твой ординарец похож на того солдата, которого Петр Первый приказал выгнать из Преображенского полка за вид, приводящий весь строй в уныние. Ваш ход, Степаныч?» «Шах, юноша!» — объявил начхим а Ночхим извиняюсь за выражение вот, о то как говорится не лезь поперед батьки в пекло постойте постойте я и посидеть могу да мат мат ну че смотришь ладно ваши взяла лукин притворно зевнул демонстрируя умение проигрывать с достоинством и смешал фигуры ну что ещё одну до обеда засадим нет пойду Богатыренко посмотрел на часы и поднялся. «Данилыч, у тебя в батальоне как с противогазами?» «Ты скажи ротным, нехай следят, а то ведь сам проверю, хуже будет». «А нечего и проверять», — сказал Дежнев невнятно, скобля бритвой щеку. «Будто сами не знаете, что солдаты в противогазных сумках носят». «То-то что знаю», — вздохнул Ночхим. «А не дай бог, что случится». «Не дай бог», — согласился Дежнев. «Только на него и надежда. Через активированный уголь самогонку хорошо очищать», — мечтательно заметил Лукин. «Почему так, Петро семёнович «Уголек севушные масла абсорбирует. Еще марганцовка годится», — подумав, добавил Ночхим. «Она после в осадок выпадает. Через ватку можно отфильтровать». «Ладно, хлопцы, бывайте!» Начали подниматься и другие. Вылез из-под шинели Ковалев, посидел, позевал, потом вдруг, проснувшись окончательно, вскочил, разделся до пояса и побежал на улицу делать зарядку. Выбрившись до младенческой гладкости, Дежнев всполоснул и разобрал бритву, и тоже вышел из хаты в солнечную, пахнущую палым листом прохладу погожего осеннего дня. Федюничев уже ждал его с ведром ледяной даже на вид воды. — Рысью, что ли, бежали? — спросил комбат, удивленный прытью обычно нерасторопного ординарца. — как нет, товарищ гвардии капитан, тут рядом разжился, у артиллеристов. Они аккурат привезли для кухни, так я и подгадал. — Хитрец вы, Федюничев. — Ну, давайте, — скомандовал капитан и нагнулся, затаив дыхание у ху Чёрт! Холоднее не было! Лейте, чтоб вам пусто было! Сами же любите, чтоб пробрало!» «Не до пупения же!» — отозвался Дежнев сдавленным голосом и заикаясь, так свело челюсти. «У-ху-ху! Хорошо, Федюничев! Здорово!» «Привет вам от старшего лейтенанта Игнатьева» сообщил ординарец, когда комбат кончил мыться и, стуча зубами, принялся растирать спину полотенцем. «Он что, тоже здесь?» «Я ж говорю, водой вот у них на кухне разжился». «Нелогично, отвечаете, Федюничев. Я уяснил, что воду вы свистнули у артиллеристов. Кстати, и ведро тоже. Но из этого совершенно не следует, что вы побывали именно в батарее Игнатьева, в ей самой». «Где же еще?» «Зря вы сомневаетесь, товарищ гвардии капитан», — твердо ответил ординарец с таким тоном, будто ему было обидно высказанное комбатом предположение, что он мог побывать в другой батарее. «Да, Федюничев, с вами не соскучишься. Что он еще говорил?» «Сказал, что зайдет. Хотел вас повидать». «Ладно, сам к нему схожу». «Где они разместились, вы сказали?» А вон туда, к балочке. Там ихние пушки увидите, замаскированные. Дежнев был рад весточке об Игнатьеве, хотя и подумал с огорчением, что теперь-то уж точно накрылся отдых. Присутствие иптаповцев подтверждает его догадку о предстоящих тяжелых боях. На плацдарме все ждали, сменят мол, отведут в тыл хоть ненадолго. А тут такая петрушка получается. Он понимал, что ему, как боевому офицеру, положено скорее радоваться тому что готовится очередная наступательная операция она наверняка окажется успешной после курска неудачных не было хотя дерется немец крепко видно и в самом деле что то в войне переломилось, и теперь странно вспомнить что еще год назад и мечтать не могли ни о каких наступлениях главным было удержаться в обороне выстоять не пустить дальше положено было радоваться поскольку каждый новый удар по противнику приближал мирную жизнь. Да и была у капитана Дежнева еще одна, уже личная причина для бодрого боевого настроя. Удар через Днепр, судя по всему, намечался в направлении его, Дежнева, родных мест, а это означало теоретическую возможность побывать в венске Еще год назад, а в сорок первом, его первый бой был в Белоруссии. Командование предприняло попытку контрудара. На рассвете их бросили через речушку со странным местным названием сбручь — «Птич», что-то в этом роде, и даже танки поддерживали. Но ничего не вышло. К полудню немец так их сшибанул обратно, что едва ноги унесли. Так вот тогда, это ему особенно запомнилось, утром, как только высадились с плотов и пошли вперед, такой был порыв. Такой восторг от одного сознания, что, наконец-то, вперед, а не назад. И ему, вопреки географической очевидности, представлялось, что там, впереди, за невидимыми еще немецкими позициями, ждут их не Припятские болота, а Ковыльная Днепровская степь, Курганы, и за ними Энск с татарской балкой, с прудами в казенном лесу, почему-то называемыми по старинке архиерейскими, с сорок шестой школой и домом комсостава, где жила Таня, и тем домиком на Челюскинской, где жили когда-то он сам, и мама, и Зинка, и Коля, еще живой, еще ничего не знавший ни о Карельском перешейке, ни о дотах линии Маннергейма. Видно и впрямь, год жизни на войне надо считать за три, если так все переменилось в нем и для него самого. Сейчас возможность попасть в родной город и узнать что-нибудь о Тане становилась вполне реальной. Но он не испытывал того, что должен был бы испытывать. И что испытал бы тогда, осенью сорок первого, если бы в то страшное время кто-то сказал едва обстрелянному мальчишке-солдату, что ему доведется гнать немца из этих мест. Сейчас он уже не был рядовым. Он был и чувствовал себя офицером, командиром батальона. И поэтому, думая о новом наступлении, он прежде всего думал о том, что вот опять предстоят бои, и бои, скорее всего, тяжелые, а люди в ротах и так уже измотаны до предела. Странно. Казалось бы, воевать теперь не в пример легче, чем, скажем, год назад. И снабжается фронт совсем по-другому, и танков хватает, артиллерийской поддержки, и в воздухе давно уже нет ухвалённой люфтваффы былого превосходства. А точнее сказать, в воздухе мы господствуем с каждым месяцем увереннее и увереннее. Но вот поди ты, что-то никто кругом не замечает, чтобы воевалось легче. Напротив, на каждом шагу видишь, как все устали. Раньше такого не было, было другое, разное, вплоть до паникёрства, но вот этой усталости не наблюдалось. Прошлым летом у всех было ощущение предела, понимание того, что слова «ни шагу назад» — это не просто слова из приказа, но четко сформулированное выражение потребности момента, потребности самой главной, первой и, по существу, единственной, рядом с которой обесценивалось и теряло смысл все другое. И это понимание или ощущение, не столько умом, сколько сердцем, овладевшее всеми прошлым летом, когда фронт отходил к Волге и Кавказу, высшего накала достигло в дни Сталинградского сражения и не ослабевало еще долго после того, как Паулюс сдался со своим штабом. Уже немцам пришлось очистить всю территорию между Волгой и Доном, а напряженность сохранялась в полной мере, Положение продолжало оставаться не менее тревожным, чем год назад. Только после великой Курской победы все почувствовали «да». Вот теперь худшее позади, теперь можно, если и не расслабиться, то хотя бы маленько перевести дух. И сразу начало сказываться сверхчеловеческое напряжение, в котором уже два года жили армия, народ, вся страна. Люди позволили себе ощутить усталость. В этом-то, наверное, все и дело, подумал капитан Дежнев. Раньше бы еще как радовался, а вот теперь никакой реакции. Точнее, реакция есть, но не та. Что же он, забыл, что ли, что там, в Энске, осталась Таня? Он попытался представить себе, как они сейчас там, в оккупации, жадно читают сводки в немецких газетах. Ловят и пересказывают друг другу базарные слухи. Как и в сорок первом, наверное. Только тогда приближение фронта боялись, а теперь ждут. Они там ждут. Вот скоро наши вернутся. А мы не торопимся, недовольны тем, что отдых накрылся. «Двадцать два года», — подумал капитан Дежнев. «Рассуждаю, как старик». «Но пусть один за три, ладно?» Тогда, по такому счету, ему выходит под тридцать. Все равно мало для такого равнодушия. Впрочем, неравнодушия это нет. Неверия какое-то, так точнее. Неверия в то, что даже если попадет в Энск, найдет там Таню. Такого не бывает в жизни, чтобы два года оккупации, она там же, в той же квартире, бамбуковая этажерочка с книгами письменный столик, глобус, радиола в углу, цыган, риорита, если завтра война, если враг нападет. Малой кровью, мать вашу, за ногу! Не может быть, нет. А ведь и не от той же усталости. Раньше верилось. Неужели всего двадцать два? Удивился он вдруг словно только сейчас осознав свой возраст. Хотя это не так мало. Он, Евгений Онегин, к восемнадцати успел присытиться светской жизнью и удалился в деревню. Учитывая эпоху с ее темпами, нам положено было взрослеть еще скорее. А ведь не взрослели почему-то. Жили какими-то недоумками, недорослями. Всему верили, ничего не замечали. Только в сорок первом и начали наверстывать упущенное. Хорошо ему дважды второгоднику. Он войну встретил двадцатилетним, а все его одноклассники — Таня, Глушкова, Лодька. Какими они были тогда детьми, восемнадцатилетние сорок первого года? Страшно подумать. Таких оставили у немцев, один на один с зондеркомандами — с гаулейтерами и рейхс-комиссарами, со всем тем, что обозначалось одним словом «оккупация». Ему-то повезло. А ведь он, когда подавал заявление в военкомат, думал, что избирает более трудную, более опасную судьбу. Именно для того, чтобы в безопасности была она, Таня. «А что Игнатьев теперь здесь, это хорошо». С ним капитан познакомился недавно под Кременчугом и сразу почувствовал симпатию, хотя артиллерист из Ленинграда был лет на восемь старше и поначалу показался слишком интеллигентом. Потом Дежнев перестал придавать этому слову насмешливый смысл, даже произнося его мысленно. С Игнатьевым было интересно, и не только потому, что он больше знал. Прошлым летом, когда Дежнев лежал в госпитале после ранения, Его соседом был майор интендантской службы, жуткий трепач, человек феноменальной памяти и начитанности, способный шпарить наизусть по полстраницы из золотого тека или двенадцать стульев. специально брали в библиотеке проверяли. При этом он был дурак дураком. Треп порой оказывался занятным. слушать майора было легко, но говорить с ним было не о чем. Игнатьев не давил собеседника цитатами, Не стремился поразить начитанностью. Разговаривая, он просто делился мыслями. И это всегда было интересно, о какой бы ерунде ни шла речь. Впрочем, в разговорах с ним ерунда отсеивалась сама собой, остающееся же могло показаться пустячком, но раскрывалась вдруг какой-то совершенно неожиданной стороной, и ты видел, что это вовсе не такой пустяк. И еще с ним было хорошо советоваться по самым разным вопросам. Дежневу приходилось видеть людей, располагающих к откровенности и умеющих на нее ответить. Но это были люди, как правило, в летах. Старший же лейтенант Игнатьев, конечно, не молод. Шутка ли? Человеку под 30 Но ведь это еще не тот почтенный возраст, когда вместе с сединами приходит мудрость. Иногда, видно, это случается и без седин. «Пойду на вещу, как только вырвусь», — решил капитан Дежнев, привычными движениями застегнув ремень и разглаживая под ним гимнастерку. Вырваться не удалось до самого вечера. После обеда он занимался поднакопившимся батальонным делопроизводством. Еще не были составлены сводки потерь и расхода боеприпасов там, на плацдарме. Надо было подписать похоронки, представления к наградам, Потом было политзанятие, слушали про объявленный московскими строителями месячник помощи освобожденным районам Украины, проход формирования добровольческих частей из румынских военнопленных, проположение в Италии. А потом командирам батальонов объявили, что сегодня ночного марша не будет. Настроение у капитана Дежнева, пока он слушал проводившего занятия с замполита, стало совсем бодрым от итальянцев по правде сказать гитлеру было не так уж много помощи но как то они ему все же содействовали и лишиться союзников в такой критический период войны это что не говори потеря чувствительная второй союзник румыния тоже видно дышит на ладан если уже и румынские добровольцы у нас появились словом все шло к тому что конец если еще и не так ближе уже просматривается. Поэтому новость о том, что передвижение войск почему-то приостановлено, сначала подействовала на комбата-2 несколько обескураживающе. Дождешься тут конца с такими темпами. Чего в самом деле волынку тянут? Нет хуже вот такого. Ни отдых, ни наступление. Про темпы, впрочем, подумалось сгоряча. Уж на них-то грех жаловаться. Белгород, Харьков. Полтава, кременчук не так мало за два месяца. Хотелось бы, конечно, побыстрее, но ведь и потери растут пропорционально скорости наступления. А что дороже обойдется? Более долгая война с меньшими потерями или короткая, но с большими? Это, наверное, только там, на самых верхах могут рассчитать, если вообще рассчитываются такие вещи. Об этом он и спросил старшего лейтенанта Игнатьева, когда они, наконец, встретились, уже после ужина. Артиллерист, подумав, сказал, что теоретически такой расчет возможен, но насколько он будет соответствовать реальному положению вещей, сказать трудно. И потом, добавил он, что значит «дороже». Дороже в чем? В человеческих жизнях? В стоимости потерянной техники? Истраченных боеприпасов? В таком исчислении, вероятно, затяжная, осторожная война обошлась бы дешевле. Но есть и другая сторона дела. Есть моральный фактор. «Видите ли, война всегда нравственно-убыточна», — добавил Игнатьев, помолчав. «Всякая война, даже самая справедливая». «Ну почему же?» — удивился Дежнев. «Столько героизма кругом!» «Война, по-моему, как раз в человеке все лучшее раскрывает. В мирное время жил себе, ничем не выделялся, а тут вдруг идет на подвиг». «Бывает», — согласился Игнатьев, — «но бывает и иначе. Нормальный человек, и вдруг оказывается шкурником, изменником, убийцей. Тут все сложнее. Война не только лучшее раскрывает в человеке, но и худшее тоже». Она раскрывает его целиком, выворачивает наружу все, что есть у него в душе. Отдельно взятый человек может, пройдя испытания фронтом, стать лучше, честнее, научиться товариществу, самопожертвованию. Это все так. Но в целом, как социальное явление, война не способствует подъему нравственности. И это тем заметнее, чем дольше она длится. В этом смысле затяжная война дороже». «Мудрите вы что-то, Пал Митрич», — заметил Дежнев, не столько возражая, сколько просто констатируя необычность хода мысли собеседника. «С Игнатьевым общепринятое между офицерами приблизительно равного звания обращение на «ты» почему-то не получалось, и они продолжали церемонно именовать друг друга по батюшке. «У вас-то что новенького за эту неделю?» «В личном плане». «В личном?» «Ну, что в личном плане?» «Письмо получил от сестры, к сожалению, неутешительное. Еще в один детский дом съездила. Там Димки тоже нет». «Найдется, раз эвакуировали», — бодро сказал Дежнев, кривя душой. Он прекрасно понимал, что сам факт эвакуации еще ничего не значит, но надо же как-то поддержать человека у которого жена умерла от голода, а трехлетний сын потерялся. Их же по всей стране, небось, разбросало. Надеюсь, найдется. Игнатьев бегло улыбнулся, показывая, что моральную поддержку принимает с благодарностью. У нас в дивизионной газете работает одна моя довоенная знакомая. Вот у нее совсем худо. Молодая женщина. Муж был моим сотрудником по кафедре. Он тоже ушел в ополчение и погиб сразу под лугой. А она после этого оставила годовалого ребенка на родителей и тоже пошла в армию, причем без всякой военной специальности, просто машинистской при штабе. Так вот, прошлой весной ей сообщили, что они умерли все, и старики, и сын. — Ни хрена себе, — сказал комбат. Чем же она думала в такое время ребенка бросать? И где? В Ленинграде! В такие моменты, наверное, люди не думают. Да и кто из ленинградцев представлял себе, чем может обернуться блокада? Мне один путеец, работавший в управлении Октябрьской дороги, рассказал вещь совершенно невероятную. В июле и августе, когда уже были потеряны Прибалтика и Белоруссия, Шедшие туда эшелоны с продовольствием для фронта переадресовывались на Ленинград. Но потом ленинградские власти потребовали это прекратить, поскольку где в городе все продовольственные склады переполнены, и эшелоны стали разгружать прямо в прифронтовой полосе под носом у наступавших немцев. «Чего ж тут невероятного! Это по-нашенски, сколько угодно было таких случаев!» Мы когда отступали из Белоруссии, у нас на глазах жгли интендантские склады с обмундированием. Там миллионы пар сапог, а бойцы многие шли чуть не босиком. Так не от того, чтобы раздать хотя бы по паре, все равно же пропадет. Нет, не положено. Есть приказ жечь значит жги. Но это ваше знакомое Ну, мамаша, я бы таких. Сейчас ее только пожалеть можно. пожалеть надо бы наверное кто же спорит но только у меня для матери которая ребенка могла бросить жалости нет и не будет вы видели что с детьми война делает мы за эти два года такого насмотрелись что уже думается ничем нас не прошибешь но что для меня всегда как нож по сердцу так это детишки в освобожденных местах я уж не говорю про убитых или раненых, но просто вот эти сироты или потерявшиеся ли кто их знает Забьется такое в щель какую-нибудь, сидит, как зайчонок, дышать боится. Но это война виновата. Тут ведь сколько убитых, столько и сирот, никуда не денешься. Но чтобы мать сама бросила, вы все-таки упрощаете проблему. А чего тут усложнять? Все просто. Муж погиб, так она мстить решила. Ребенка бы лучше сберегла, дура. Мстителей без нее хватает. Я всех этих баб вообще гнал бы из армии в три шеи, кроме медперсонала, конечно. Про этих ничего не скажу, это дело святое. Хотя опять-таки не понимаю, почему у противника хватает мужиков служить санитарами, а у нас раненых из-под огня девчатам таскать приходится. В ротах сплошь санинструкторши, соплюхи эти несчастные. Да я не им в осуждение» им после войны из чистого золота памятник надо поставить я про других говорю про всех этих штабных бадисток машинисток а еще хуже когда баба за автомат берется или за снайперскую винтовку это уж вообще да это страшно согласился игнатьев я кстати это тоже имел в виду когда говорил о нравственной убыточности войны ну если в этом смысле Конечно, и в этом тоже. Война раздвигает границы допустимого. Мы с вами убиваем в каждом бою, хотя и понимаем, что убийство – штука, в общем-то, недопустимая. Когда-то даже заповедь особая существовала на этот счет. Но для нас, мужчин, солдат, убийство стало допустимым, естественным делом. После войны, коли будем живы... Ни вы, ни я не станем терзаться из-за этого угрызениями совести. Но когда убивает женщина, пусть она тысячу раз права, речь не об этом, она, мне думается, убивает что-то в себе, что-то несоизмеримо более важное, чем все требования данного момента. Я, например, не уверен, что женщина, воевавшая с оружием в руках, сможет правильно воспитать своего ребенка. Очень хотел бы ошибиться но боюсь, что моральные последствия участия женщин в этой войне начнут ощущаться лет через двадцать. «Да их, может, и не так уж много воюет заметил Дежнев. «По правде сказать, я про этих героинь чаще в звездочке читаю, чем вижу их на передовой своими глазами. Так что, Павел Митрич, может, и не будет никаких последствий. Дай бог, как говорится». «Хотелось бы верить, что немного». «Однако холодает!» — Игнатьев остановился. Они разговаривали, прогуливаясь взад-вперед по вытоптанному пустому Майдану мимо разрушенной церквушки с половину сбитой колоколенкой и, запрокинув голову, поглядел в темнеющее небо с первыми звездочками, проклюнувшимися над темными очертаниями тополей. «Октябрь пошел», — сказал Дежнев. «У нас тут в это время ночи уже прохладные». — Да, ведь вы из этих краев. — Почти. Туда, чуть южнее. Дежнев движением головы указал на другую сторону Майдана, где небо еще прозрачно разовело медленно гаснущей зарей. — Может статься, что через Днепр пойдем прямо к вам в гости. — Это уж как командование.